Глава 393. Оставленный след. Ждать пришлось недолго, и вскоре мечи, летавшие вокруг столба, остановились, начиная конденсировать энергию, которая лучами направлялась в расположенные на поверхности камня руны, тем самым напитывая их узоры. Воздух дрожал и дёргался, и наблюдая за этим явлением, парень внезапно ощутил на себе воздействие сканирующей магии, которая вспышкой облетела всю платформу, а следом Тут же пришло оповещение. Условия для входа выполнены. Портал закроется через 10 секунд. В центре столба зиял вышеупомянутый портал, весьма похожий на тот, что переносил в руины Акроса, но этот был стабилен и даже мог в течение непродолжительного времени поддерживать своё состояние. Ладно, мечи не убили уже хорошо. Направляясь к порталу, подумал Ворон, в который раз размышляя о том, что было бы гораздо проще украсть кольцо и не переживать о загадочных существах, ждущих его по ту сторону, если бы не наложенное заклинание. Не останавливаясь, он погрузился в магические завихрения портала, а когда отпущенное время закончилось, то просто орастаил без всяких эффектов, мгновенно лишившись питающей его энергии. Место, где разбойник оказался, действительно выглядело просторным, как описал Гектор Тосмов в своём дневнике, но события, которые развернулись после телепортации, не дали ему возможности полностью оценить масштабы гробницы. Существо, которое парень увидел, вызвало у него яркое чувство дежавю и настойчивое желание поскорее куда-нибудь спрятаться. Имя Мантикора, опытный образец, ранг граф Уровень 178. Здоровье 800 тысяч из 800 тысяч. Иммунитет. Магия огня, магия земли, яд, страх, магия трансформации. Мантикора? Парень тут же исчез в тенях, стараясь не привлекать внимания, и параллельно пытаясь понять, откуда в этом месте взялся такой монстр. Конечно, тот был слабее древней твари, что он убил в лаборатории, но все же ворон хорошо помнил, что это существо довольно живучее. Особенно разбойника смутили слова опытный образец. Неужели кто-то научился воспроизводить эксперименты тех учёных? Но даже если так, зачем держать их в гробне? Стоп. Из-за столь необычного приветствия Ворон даже позабыл о том, что здесь есть стражи, и сейчас, объединив одно с другим, подумал о том, что, возможно, мантикора и есть один из стражей. «В принципе, с Хорсесом в качестве главной силы я смог бы их убить по одному, но если на шум сбегутся два других стража?» Продолжая двигаться по теням и ища скрытое место, парень набрасывал план выполнения миссии. Но в какой-то момент увидел второго монстра, лежавшего на небольшой возвышенности возле десятка саркофагов, и непроизвольно остановился, не веря происходящему. «Еще одна! Вы издеваетесь!» И будто читая мысли чужака, появилась третья антикора, которая, подняв высоко голову, показалась в конце длинного и широкого коридора, уставленного статуями людей. Я думал, та тварь была единственной, но чтобы встретить сразу трёх, пусть и более слабых, такое я и во сне представить не мог. Хм, погоди-ка. Ворон вспомнил, что изначально поперся в лабораторию Лиарат ради приручения Мантикоры, но из-за разницы в уровнях это оказалось невозможно. Сейчас же уровни этих стражей не так уж и далеки от него, и если оставить их в живых, то в будущем можно попытаться воплотить эту идею в жизнь. Хотя, конечно, такой поступок с точки зрения морали будет не очень, так как их здесь поставили охранять покой мертвых лордов. Но если никто не узнает об этом, то почему бы и нет? Решив украсть свиток без лишних столкновений с мантикорами, разбойник задумался о его местонахождении, пытаясь представить себя на месте тех, кто принёс его сюда. Интересно, что за умник догадался спрятать такую вещь именно здесь, в месте, где даже простое любопытство может оказаться смертельным для посторонних. Естественный отбор, что ли, решили устроить. Помня о невероятном чутьье древних антикоры, помогающем выследить его даже в тенях, Уилл не решался рисковать и пробираться рядом со стражами. Благо, пространство для манёвров в этой гробнице было достаточно велико, ведь по сути гробница походила на одно невероятно большое здание. Желание в будущем завладеть этими монстрами заставляло парня действовать весьма осторожно, ведь иначе, не зная о том, как выбраться отсюда, ему придётся сражаться, и даже если ему удастся сбежать, искать его будут гораздо тщательнее. Пока что ни одна из Монтикор не подозревала о его присутствии, и он не собирался нарушать это хрупкое равновесие. Аккуратно и бесшумно пробираясь по локации и заглядывая в разные комнаты, Ворон натыкался на различные фрески, старые свитки и книги, уставленные свечами саркофаги, возле которых лежали скромные подношения. Он даже нашел парочку сундуков и, успешно вскрыв их, обзавелся небольшим количеством золотых монет и непримечательным снаряжением. На то, чтобы обойти всю гробницу, не потревожив монстров, ушло четыре дня, и за это время разбойник даже успел прокачать невидимость и беспреград, подняв их до рангов «Мастер» и «Подмастерия» соответственно. Теперь эффекты этих навыков длились чуть дольше, что всегда было приятным изменением. А с бонусом от куртки темного героя «Стелс» и вовсе поднимался до ранга «Грандмастер». В конце концов, он нашел то, что искал. По крайней мере, Ворон надеялся, что большой зал, в центре которого находилось три больших и украшенных саркофага, и был тем местом, где могли оставить такую важную вещь, как свиток. Все-таки бросающиеся в глаза своим убранством и красотой, гроба намекали на то, что здесь покоятся как минимум основатели Эль-Лако. Это место было последним, которое Ворон не успел осмотреть из-за того, что одна из мантикор не покидала эту комнату на долгое время. Но после продолжительных наблюдений парень сделал вывод, что у него есть в среднем три минуты на то, чтобы обыскать зал и вовремя покинуть его, так как спрятаться там можно было разве что в грабу, а парень не хотел проверять, что произойдет, если он попробует это сделать. Решив проводить поиски по сегментам, Ворон дождался очередного променада Монтикоры и, засекая время, проскользнул внутрь и принес за дело. Самым верным решением было бы активировать форму Золотого дракона, но свиток не являлся ни украшением, ни золотом, ни драгоценностью, из-за чего такой вариант откладывался на тот случай, если простыми способами ничего не получится найти. Поделив зал на 6 секторов, Уилл принялся скрупулёзно осматривать всё, что хоть как-то напоминало свиток. Но когда таймер запищал, предупреждая о том, что скоро 3 минуты истекут, парень так и не нашёл искомого. Не затягивая, Ворон побежал к проходу и, добравшись, активировал сумеречный шаг, стараясь передвигаться как можно быстрее. Не прошло и 3 секунд, как послышались тяжёлые шаги монстра, и наблюдая за мантикорой из укрытия, разбойник покачал головой, думая о том, что ему предстоит ещё как минимум 5 раз оказаться на грани обнаружения. Обитающая в зале тварь уходила каждые 3-4 часа. Поэтому в это ожидании этого разбойник медитировал, забираясь на потолочную балку неподалёку от зала. Изредка он разглядывал семя духа, пытаясь придумать, как с ним поступить. Будет ли рационально использовать его на текущем этапе или же дождаться более поздних стадий развития? Но, как и раньше, никто не мог дать ему ответа на то, как поступить правильно. И Уилу оставалось лишь прислушиваться к себе, в надежде на то, что ему не придётся сильно сожалеть в будущем о принятых когда-то решениях. Цзинь медленно открыв глаза и взглянув на время, парень уже отработанным движением спрыгнул вниз и за доли секунды до приземления активировал сумеречный шаг, исчезая в тенях и пробираясь к логову мантикоры. Это был пятый заход, и он уже начинал ощущать раздражение от безуспешных поисков. К тому же, в последний раз монстр чуть не застал его на месте, вернувшись на пару секунд раньше. Хорошо, что был взять запас времени, иначе бы тут началось то ещё представление. В процессе таких напряжённых поисков Ворант, честно говоря, уже начинал сомневаться в том, что этот свиток вообще находится здесь. С того момента ведь прошло действительно много времени, и а, пробегая пальцами по очередному стеллажу, разбойник почувствовал странную неровность переднего торца полки. и тут же остановившись, повнимательнее присмотрелся к обнаруженной детали. Понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, в чём дело. Тайный отсек вырезанный в самой полке. Будь она вставлена как надо, то он бы никогда не понял, что в этом месте есть полость. Думая о том, что чуть не пропустил это, парень почувствовал, как его сердце забилось быстрее, и, активируя золотого дракона, спустя еще пять секунд обнаружил такую же неприметную кнопку, встроенную в саму полку. «Давай же, ну!» Нажимая ее в предвкушении, парень, вернув свой облик, потянул за края тайного отделения, но только что быстро бившееся сердце вдруг вновь пропустило удар. Среди пары свитков, покрытых лёгким слоем пыли и имеющих странные магические рисунки, имелся явный след от когда-то лежавшего рядом с ними предмета, и, судя по очертаниям и положению, его размеры совпадали с другими свитками. Подступающее чувство тревоги покалывало затылок, и он вскользь коснулся находившихся перед ним свитков. Идентификация: Контракт зверя. Контракт зверя. Свитки оказались одинаковыми, но когда парень осматривал второй, то внезапно получил уведомление об обнаружении скрытого свойства. Контракт зверя. Ранг алмаз. Описание: свиток способен призвать случайного зверя и заключить с ним контракт, от курицы до легендарного монстра. Свойства, силы и способности призванного зверя будут зависеть от случайных факторов: места, времени, силы призывающего и прочих. Совет: чтобы призвать более сильного зверя, необходима сильная кровь. Время активации 1 час. Быстро пробежавшись глазами по тексту, Воран тем не менее не думала о находке, сосредоточившись на следе. Кто-то оказался тут раньше него. И словно молния, парня накрыло очередное озарение. Убийство, кольцо, свиток. Возможно ли, что этот свиток давал не только право вернуться из изгнания? Её в этот момент «Внимание! Задание отверженной обновлено. Получено плюс 300 тысяч очков опыта, плюс 130 к уровню отношений с Ареем. Описание. Вы смогли успешно пробраться в гробницу, но кто-то вас опередил. Найдите свиток. Ноль из одного. Награды. Плюс 500 тысяч очков опыта, плюс 150 к уровню отношений с Ареем. Вот дерьмо, когда это уже кончится». Читая это, Воран чуть не всткнул от злости по полке, но всё же сдержался и, собрав наедине свитки, подумал об использовании глазами истории. К сожалению, ситуация не располагала к этому, как, собственно, и к поиском различных тайных комнат, которыми явно была полна эта гробница. Под наблюдением мантикоры то и другое не самый лучший вариант. Как только он сможет подчинить этих монстров, ну или в крайнем случае убить Он еще вернется к этому вопросу, а сейчас стоило поскорее выбираться отсюда. Неизвестно, как давно этот некто побывал здесь, и учитывая то, что это могло произойти еще месяц назад, Ворон безнадежно отставал от него. А если он правильно понимает действия скрытых сил, то его планы по мирному поглощению Эл-Лака могут превратиться в полноценную войну за право обладания этой территорией.